Глава четвёртая Стрельба в блоке Е не осталась незамеченной. Всполошился губернатор, всполошилась пресса. Конечно, репортеры в те времена не вели себя так нагло, как нынче, но с компетентностью и пронырливостью у них всё было в порядке. Если уж они ухватывали кость, отнять её у них не представлялось возможным. А тут попалась мозговая косточка — И они оттянулись от души. Но всё хорошее когда-нибудь докончается. Даже цирк с удивительными уродцами, смешными клоунами, дрессированными животными. И тот покидает город. Наше представление закончилось итоговым заседанием специальной комиссии. Но комиссия с таким грозным названием оказалась на удивление ручной и нелюбознательной. При других обстоятельствах губернатор потребовал бы чьей-нибудь головы, Но здесь был особый случай. Родной племянник его жены сошёл с ума и убил человека. Убил убийцу, за что его следовало бы только поблагодарить. Но всё же Перси Уэтмор застрелил его, когда тот мирно спал в своей камере. А за это никого не погладили бы по головке. С учётом того, что у Перси совсем съехала крыша, губернатор хотел как можно скорее поставить последнюю точку. О нашей ночной поездке к дому Мурсов на грузовичке Гарри Тервилигера комиссия не прознала. Как и о том, что Перси Уэтмор всё это время просидел в изоляторе, упакованный в смирительную рубашку. Не заметили и повышенного содержания снотворного в крови Уильяма Уэртона. Да и не могли заметить. Если власти что-то искали в его теле, так это пули. Люди коронера их извлекли, сотрудники похоронного бюро уложили тело в ящик из сосновых досок, и человек с наколкой крошка бил на левом предплечье. Исчез с лица земли. И слава богу. Как бы то ни было, суета длилась почти две недели. За это время я не мог лишний раз сбегать в туалет, не то что отлучиться на целый день, чтобы проверить идею осенившую меня, когда я сидел за кухонным столом. И лишь ближе к середине ноября, кажется, 12-го числа, я понял, что с Уэртоном нас допекать больше не будут. В тот день, придя на работу, я обнаружил у себя на столе приказ на экзекуцию Джона Коффи. Вместо Холла Мурса подписал его Кёртис Андерсон. Но, разумеется, его законность не ставилась под сомнение, поскольку он обязательно прошёл через Холла, прежде чем попасть ко мне. Я мог представить себе, как Холл сидит в своём кабинете в административном корпусе и смотрит на этот листок, сидит и думает о своей жене, которая очень бы удивила врачей в больнице Индианолы. Эти врачи подписали приказ на её смерть, а Джон Коффи порвал его на мелкие клочки. А теперь пришла очередь Джону Коффи пройти зелёную милю. И кто из нас мог этому помешать? Кто из нас захотел бы этому помешать? В приказе значилась и дата — 20 ноября. Через три дня после его получения, думаю, 15-го, Джейнис позвонила в тюрьму, чтобы сказать, что я заболел. Я же, выпив чашку кофе, поехал на север в своём форде. Дженнис поцеловала меня на прощание и пожелала удачи. Я поблагодарил её, хотя ещё не решил для себя, что следовало понимать под удачей. То ли находки, подтверждающие выдвинутую умную версию, то ли их отсутствие. Одно я знал наверняка. В тот день петь за рулём мне не хотелось. К трём часам пополудни я уже добрался до здания суда округа Пардом, Успел просмотреть интересующие меня бумаги, а затем побеседовал с шерифом, которому уже сообщили, что некий незнакомец интересуется местными преступниками. Шериф Кэтлет пожелал знать, что я делаю в его вотчине. Я объяснил. Кэтлет обдумал мои слова, а потом рассказал мне кое-что интересное, предупредив, что будет всё отрицать, если я попытаюсь сослаться на него. О том, что я услышал от шерифа, Я думал всё время, пока ехал домой. Продолжал думать и ночью, вместо того, чтобы спать. На следующий день я поднялся ещё до рассвета и покатил вокруг трейпинг. С толстопузом Гомером Крибом общаться не стал. Сразу обратился к помощнику шерифа Робу МакГи. МакГи поначалу и слушать не хотел того, о чём я ему говорил. Не хотел и всё. В какой-то момент я почувствовал, что он вот-вот врежет мне в челюсть, чтобы больше не слушать меня. Но в конце концов маги согласился поехать на ферму детториков и задать Клаусу несколько вопросов. Главным образом потому, что не хотел, чтобы эти вопросы задавал я. Ему только 39 лет, а выглядит он глубоким стариком. маги сверлил меня взглядом. Ему нет нужды встречаться с умником-надзирателем, который вообразил себя детективом. Незачем бередить рану, которая только начала заживать. Вы оставайтесь в городе. От фермы детториков держитесь подальше. Переговорив с Клаусом, я вас найду. Если будете маяться от безделья, съешьте в закусочный кусок яблочного пирога». Я съел два и, похоже, переборщил. Когда МакГи появился в закусочной и сел рядом со мной у прилавка, я попытался угадать ответ по выражению его лица, но без особого успеха. «Так что?» — спросил я. «Пойдёмте ко мне домой, там и поговорим. Здесь, на мой взгляд, слишком людно». Поговорили мы на крыльце дома МакГи. Оба продрогли, но миссис МакГи в доме курить не разрешала вступила в ряды борцов за чистоту воздуха до того, как образовалось это движение. Сначала говорил только МакГи. При этом он недовольно хмурился, ему явно не нравилось то, что вещал его же род. «Вы ведь понимаете, что это ничего не доказывает?» — спросил он воинственным тоном, закончив рассказ. При этом МакГи агрессивно нацелил на меня палец, но на его лице читалось другое. Мы оба знали, что круг доказательств не исчерпывается теми, что представляются в суде. И мне показалось впервые в жизни, помощник шерифа Маги, пожалел, что он не так туп, как его босс. Понимаю, кивнул я. И если вы думаете, что сможете устроить ему новый суд, отталкиваясь от такой мелочи, лучше выбросьте из головы эти мысли, сеньор. Джон Кофе-Негр а в округе трейпинг как-то не принято повторно судить негров. «Это мне известно». «Так что же вы собираетесь предпринять?» Я щелчком перекинул сигарету через перила крыльца и поднялся. Мне предстоял долгий путь домой, так что задерживаться не следовало. «Хотел бы я знать помощник шерифа МакГи, но пока не знаю». «Потому что сейчас могу сказать только одно. Напрасно я съел второй кусок яблочного пирога». «Вот что я вам скажу, умник!» Голос его по-прежнему звучал воинственно. «На вашем месте я бы не открывал этот ящик Пандоры». «Открыл его, не я». С этими словами я повернулся, глубоко вздохнул и поехал домой. Прибыл я поздно, после полуночи, но жена не ложилась спать, дожидаясь меня. Я предполагал, что так оно и будет, но всё равно очень обрадовался, когда Дженни сбросилась мне на шею, обняла, прижалась всем телом. «Привет, незнакомец», — она провела рукой по ширинке. «С игрунчиком всё в порядке? Не замёрз? Готов поработать?» «Да, мэм». Я подхватил её на руки, отнёс в спальню, и мы слились в едином порыве. Но на самой вершине блаженства я подумал об источающих слёзы глазах Джона Коффи. И о Мелинде Мурс, говорящей «Я видела тебя во сне. Я видела, ты блуждал во тьме, как и я. Мы нашли друг друга». И я заплакал, всё ещё лёжа на жене. Её руки обвивали мне шею. «Пол?» — испуганно вскрикнула она. «За всю нашу совместную жизнь Джейнис видела меня плачущим раз шесть, не больше. Я не из тех, у кого слёзы начинают течь по всякому поводу». «Пол, что случилось?» «Я знаю всё, что нужно знать», — ответила я сквозь схлепывание. «Можно сказать, я знаю слишком много». Через несколько дней я должен посадить Джона Кофи на электрический стул. Но близняшек Детерик убил Уильям Уэртон. Дикий бил